Обыкновенным занятием населения было рыболовство и земледелие, обыкновенным развлечением — церковная служба. На острове никогда не было ни одной лавки, никогда не было денег. Привычки и одежда народа были весьма первобытны, и законы его просты до ребячества. Они жили в глубоком субботнем спокойствии, вдали от мира и его вожделения и тревог, не зная и не заботясь о том, что делается в могущественных государствах, лежащих за их безграничным морским уединением. Раз в два, три, четыре года приставал к ним корабль, волновал их старыми известиями о битвах и опустошительных эпидемиях, о павших тронах, свергнутых династиях, обменивал у них фланели мыла на хлебное дерево и корень ботата и уплывал дальше, оставляя их снова углубляться в их мирные сны и набожные развлечения. 8 сентября текущего года адмирал де Горсей, главнокомандующий британским флотом Тихого океана, посетил остров Питкерн и следующим образом отзывается о нем в своем официальном докладе адмиралтейств. «У них есть бобы, морковь, капуста, репа и немного маису, ананасы, фиги, апельсины, лимоны и кокосовые орехи. Одежда добывается только с кораблей, пристающих за запасами. На острове нет источников». Но так как там обыкновенно раз в месяц идет дождь, то у них множество воды, хотя в прежние годы они несколько раз страдали от засухи. Никаких спиртных напитков, кроме лекарственных, не употребляется, и пьянство у них неизвестно. Каковы необходимые для островитян вещи определяются тем, которые мы доставляем им кораблями, приходящими за провизией, а именно фланель, саржа, нитки, башмаки, гребни, табак и мыло. Они также очень нуждаются в картах и грифельных досках для своей школы, а также и в разнообразных орудиях. По моему настоянию, они снабжены национальным флагом, чтобы развертывать его при появлении кораблей, и маленькой пилой, в которой они очень нуждались. Надеюсь, что это встретит одобрение вашей милости. Если бы английский народ мог только знать о нуждах этой весьма достойной маленькой колонии, то они более не терпели бы недостатка ни в чем. Богослужение отправляется каждое воскресенье в 10 часов 30 минут по полуночи и в 3 часа по полудни в здании, построенном для этой цели Джоном Адамсом и употреблявшимся им вплоть до самой его смерти в 1829 году. Оно совершается в точном соглашении с литургией англиканской церкви мистером Симоном Юнгом, их избранным пастором, пользующимся у них большим почетом и уважением. Урок Библии дается, причем кому приличествуют, присутствуют. В первую пятницу каждого месяца также бывают молитвенные собрания. В каждом доме утром прежде всего читается семейная молитва, И вечером молитвой уже заканчивается день. Пища никогда не принимается без благословения Божия, и по окончании трапезы возносится благодарение. Нельзя говорить иначе, как с глубоким уважением о религиозных обрядах островитян, народ, для которого величайшее счастье и радость сообщение с Богом своим, пение ему хвалебных гимнов, Народ вместе с тем прилежный, веселый и, по всей вероятности, менее порочный, чем всякое другое общество, не нуждается в священии.